Глава четырнадцатая. Четверг принес Джо много радостных неожиданностей. Утром, собираясь на работу, она получила с полдюжины поздравительных открыток. Еще больше их лежало на ее рабочем столе, вместе с коробками шоколадных конфет от сослуживец. Электронная почта была полна поздравлений от родственников и друзей. Но настоящим сюрпризом оказалась посылка, которую доставили после полудня. Кэрол из приемной сама принесла ей посылку. «Держи, врожденная. Как увидела наклейку, срочно решила немедленно нести тебе». Взяв пакет, Джо сразу же увидела, что он прибыл из Италии. Пока Кэрол, прислонившись к столу, делала вид, будто любуется пейзажем за окном, Джо вскрыла пакет и достала из него другой пластиковый, обернутый в несколько слоев мягкой бумаги. На обратной стороне пакета было всего одно слово «Гуччи». Джо замерла в изумлении, глядя на название всемирно известного бренда. Потом осторожно положила пакет на стол, скрыла, развернула еще несколько слоев упаковочной бумаги, а когда увидела то, что под ними, у нее перехватило дыхание. Это было бикини светло-кремового цвета, усеянное красочными изображениями бабочек разных видов. Каждая женщина обрадовалась бы такому купальнику, но для любительницы бабочек это был поистине королевский подарок. Помимо купальника в пакете лежал белый конверт с открыткой. Дрожащими от волнения пальцами Джо вскрыла конверт и прочла короткое послание. «Самое удивительное из всех знакомых липодоптеристок шлю самые теплые и искренние поздравления с днем рождения. Ты всегда в моих мыслях». Харада и Дейзи. По скриптум. «Анджа подсказала, какой размер купить». Но если вдруг не подойдет, в любом лондонском магазине Гуччи его обменяют. Джо благоговейно смотрела на подарок. Мозгу эхом отдавали слова. «Ты всегда в моих мыслях». У нее защипало глаза. Ведь запомнил же, как она говорила о купальниках от Гуччи. Значит, он тоже думает о ней. «О боже, Джо, вот это подарочек!» Джо забыла, что Кэрол никуда не ушла. Украдкой вытерев глаза, она посмотрела на секретаршу. Кэрол и еще двое сослуживец восторженно разглядывали бикини. «Джо, а ты не хочешь его надеть?» заявила Дениза из бухгалтерии, всегда отличавшаяся наголоватым чувством юмора. «Почему бы не ходить в нем весь день? Я бы так и сделала». «Нет, девочка, не то место. Что сказал бы Рональд?» «Рональда здесь нет, хотя бы сходи примерить». Джо покачала головой, вернула купальник в пластиковый пакет, а тот для большей сохранности убрала в сумку. Как-никак у нее появилось сокровище. Видя разочарованные лица коллег, она открыла самую большую коробку конфет и пустила по кругу. Вскоре она услышала вопрос, вызвавший внутреннее смятение. но «Ну, это кого ж такой шикарный подарок?» «Никак от твоего модельного красавчика». «Нет, не от Кристиана», — покачала головой Джо. «Может, вы удивитесь, за четыре года совместной жизни он не подарил мне ничего из одежды. Бикини прислал другой человек». «Больше ничего не скажу». «А все-таки кто он? Ты же мальчик с подиума?» «Нет, он химик». Джо улыбнулась и снова покачала головой. «И просто мой хороший друг». «Еще какой друг». «Джо, нам случайно нельзя с ним подружиться». «Повезло тебе». Джо смотрела, как девушки опустошают коробку с конфетами и думала над словами «повезло тебе». «Да, повезло». Помимо красоты и изящества купальника, важно было то, что Карада думала о ней и потратил время, разыскивая именно такой с бабочками. Это и было самым ценным, а не высокая стоимость бикини. Подсознание напомнило ей, что подарок вообще-то очень интимный. Джо привыкла возражать подсознанию, но сейчас согласилась. Заперев купальник в ящик стола, она спустилась на лифте вниз и вышла на жаркую улицу. Виктория ответила после первого сигнала. «Привет, Джо, я как раз собиралась тебе звонить. С днем рождения, дорогая!» Джо рассказала ей об удивительном подарке. Судя по голосу Виктории, новость ее взволновала. «Потрясающе! Какой же ты везунчик! Он просто угадал с подарком!» «Жаль, Джош, не миллионер!» «Кстати, ты ему позвонила? Надо его поблагодарить?» «Пока нет, хотелось посоветоваться с тобой, как это лучше сделать». Возникла пауза. Виктория обдумывала варианты. «Есть разные способы. Скажем, дома ты можешь надеть купальник, сделать селфи и послать ему. Ещё лучше снять на видео, как ты надеваешь, а потом снимаешь бикини. Думаю, он оценит ролик. но ну, поскольку ты у нас не склонна к эксбецианизму, предлагаю, когда вернёшься домой, налить себе бокал просека, надеть купальник, лечь на кровать и позвонить ему. Он тебя не увидит, но ты можешь подключить воображение, как тебя». «Вик, я не пытаюсь его соблазнить. Мы с тобой уже говорили на эту тему». Правда, дерзость третьего варианта ей понравилась. Вопрос не в этом. Как ты считаешь, что лучше? Позвонить, послать сообщение или электронное письмо? Позвонить. В таких случаях требуется вербальный контакт. Верно. И сказать что-то вроде огромное спасибо. Но если ты не хочешь признаться ему в негасимой любви, достаточно будет этого. Так и сделаю. Позвоню и поблагодарю. Вик, спасибо за совет. До встречи в пабе. Погоди. Почему бы тебе не заявиться в пап в своей обновке? Я тебя щелкну, а ты пошлешь ему снимок. И думать не смей. Знаю, дорогая, до встречи. После работы Джо поспешила домой, чтобы переодеться для похода в пап Первонаперво она вбежала в спальню, надела бикини и посмотрелась в высокое зеркало на дверце гардероба. Купальник сидел на ней как влитой. Он был того же размера, что и позаимствованный у Анжи, но не столь вызывающе открытый. Взглянув на мобильник, она покачала головой, твердо противясь искушению сделать селфи, и направилась в душ. Затем, переодевшись для пабы, села на кухне и отправила Карадо короткое сообщение. Зная о его занятости, она не хотела мешать ему личным звонком. «Привет, Карадо. Тебе удобно, если я сейчас позвоню? Джо». К ее удивлению, не прошло и полминуты, как ее телефон зазвонил. Это был он. «Привет, еще раз спасибо, что позвонил». «Привет, Джо, еще раз с днем рождения». «Спасибо, хотела позвонить и поблагодарить за подарок. Бикини, вышивая всяких похвал, даже не знаю, что сказать». «Он тебе подошел?» «Если не совсем, я писал, что можно обменять». «Он прекрасно подошел и изумительно смотрится. И такой удивительный рисунок. Целая стая бабочек, я очень тронута». «Значит, купальник тебе нравится». «Кора, да, я в него влюбилась». «Надеюсь, ты не возражаешь против потребления этого слова». Харада не отреагировал на ее ехидство. «Что ж, я рад. Я не очень-то умею выбирать подарки. Мысль появилась спонтанно, как-то вечером мы с Дейзи смотрели документальный фильм об исчезающих видах. Это навело меня на мысль подарить тебе бикини с бабочками». «У меня нет слов. И поблагодари Дейзи за участие. Но, честное слово, тебе не стоило тратиться. Я знаю, почем такие штучки у Гуччи». «Очень даже стоило». «Я просто счастлив, что мой подарок понравился». «Потрясающая вещь! А как поживает моя четвероногая подруга?» Проговорив с Карадо почти час, она пришла в бар с опозданием. Минуты текли незаметно. Джон ослаждалась, слушая его голос. Когда они попрощались, ее голова гудела от мыслей о нем. В таком состоянии она явилась в паб, где ее уже ждали. Она рассказала Виктории о звонке Карадо. Подруга довольно улыбалась. Никакие письма не заменят живой разговор. И когда ты собираешься с ним увидеться? Свадьба намечена на апрель. Вот тогда и увидимся. Может, и раньше. Джо, это же целых девять месяцев. Можно ведь найти какой-то повод для встречи. Он что-то говорил о возможной деловой поездке в Англию. Есть шанс, что приедет. Если приедет, это будет точным знаком его интереса к тебе. Виктория улыбнулась и понизила голос, поскольку их окружали коллеги Джо. «А представляешь, ирония ситуации. Он прилетает в Лондон и узнает, что ты прибралась в Нью-Йорк». Джо отлично провела время, хотя почти ничего не пила. Домой она вернулась в начале 12 -го. Прежде чем лечь спать, она проверила почту и с радостью обнаружила письмо от Карада. «С днем рождения, думаем о тебе». К письму прилагалась фото Дейзи, растянувшаяся на террасе квартиры. На мохнатой собачьей морде играла фирменная улыбка. Джо оглянулась на комод, где поверх листов упаковочной бумаги лежал купальник. Ей вдруг захотелось послать Карадо свой снимок. «Нет, не стоит». Она быстро написала ответ. «Жаль, меня нет рядом. Всегда буду мечтать о Риме и думать о тебе и о Дейзе». Сердечко Джо. Нажав кнопку «Отправить», Джо сказала себе, что сердечко — обычный значок в конце письма, и не более того. Она почти слышала, насмешливая фырканье, собственного подсознания.